Глава тридцать шестая. Пистолет издал раскатистый звук. Глушитель смягчил его, но не подавил полностью. А Энрико все еще был жив. Он набросился на Бакли, опрокинул его и прижал к кровати, навалившись сверху. На щеке Бакли наливалась красным резаная рана, и он придерживал одной рукой другую. Повреждения на его руке выглядели хуже, чем на лице. По предплечью струилась кровь, а на пальцах виднелись ожоги от пороха. Указательный палец был искривлен, или вывихнут, или сломан. Кэсси встретилась с ним взглядом, и он рявкнул. «Даже чертов пистолет не можешь зарядить!» А потом Кэсси увидела на полу рядом с собой беретту. Из задней части пистолета, как щупальца, вырастали перекрученные стружки металла. Глушитель остался цел, но свисал с кончика все еще дымящегося ствола. Они уставились друг на друга, и Кэсси догадалась, почему Энрико до сих пор жив. Она неправильно зарядила пистолет. «Зови на помощь!» — крикнул Энрика. «Звони на ресепшн!» Он лежал на Бакле, обхватив его руками, словно в любовном объятии. Кэсси мгновенно вспомнила, каково было обнимать Бакле. Потом, пошатываясь, поднялась на ватных ногах, ухватила за край стола и осторожно потянулась к телефону. «Стоять!» С этим криком бакли выплюнул что-то на ковер. Кэсси увидела, что это зуб. Она застыла, позволяя ему продолжить. «Вот что я скажу. Тебе от нас не спрятаться. Завтра по твою душу придет кто-то другой». За стенами номера звучали голоса постояльцев. Кто-то возвращался с улицы, куда его выгнала пожарная тревога. Кто-то услышал, как взорвался пистолет. Впрочем, очевидно, никто не понял, что это был за шум и откуда он донесся. Один предположил, что из телевизора, другой возразил «нет, слишком громко» и пустился в рассуждение о том, что грохот, возможно, имеет отношение к системе кондиционирования. Может, из-за какой-то поломки и включилась пожарная сигнализация, заставившая всех эвакуироваться. Никто из собеседников не проявлял озабоченности. Кэсси не отрывала взгляда от Бакли. По его правой щеке растекалось черное пятно, а глаз постепенно исчезал под наползавшим на него отеком. «Кто ты?» — спросила она. «Скажи мне только честно». Она задержала палец над кнопкой вызова обслуги. «Скажи мне только честно». Когда она произносила эти слова, Кэсси задумалась, а потом вспомнила. Она бросила их матери, когда та заверяла ее, что нет ничего страшного, если папочка, пьяный в хлам, не может подняться по лестнице и падать, словно пораженные дегенеративной болезнью мышц. Видимо, мать была недостаточно убедительна. На мгновение Кэсси подумала, что могла сказать эти слова еще и давнему возлюбленному. Может, он признался ей в любви, но как бы в шутку, а ей захотелось большего. Может, она ощутила, что он ее предал легкомысленностью своего тона. Может, и тогда ее предали. Нет, это не так, потому что ничего подобного не происходило. У нее не было возлюбленного, который признавался ей в любви. Никогда. Кэсси взглянула на кровь, загустевающую на пальцах Бакля. Конечно, его предательство было для нее совершенно ново чем-то большее и в чем-то меньшее, нежели случавшееся в ее жизни прежде. Большее, потому что ставки были выше. Меньшее, потому что она не знала бакле по-настоящему. Она всего лишь пару раз напилась в его обществе. Всего лишь пару раз занималась с ним сексом. Всего лишь. Печальная правда заключалась в том, что Кэсси совершенно его не знала. Увидев, как Бакли, прижатый энрика извивается и пытается высвободить руки, Кэсси едва не кинулась с кровати, чтобы помочь удержать пленника. Но было очевидно, что Энрико силен, несмотря на свой субтильный вид. А Бакли очень больно, так что никуда он не денется. Бакли пробежался языком по щели, на месте которой раньше был его верхний резец. «Неважно, мое имя не имеет значения», — произнес он, сдаваясь. «Он говорил, словно пьяный. Есть в этом своя ирония», — подумалась Кэсси. «Важно». Тогда Евгений. Не Бакли? Нет. На самом деле ты не актер и не из порта Ты мне врал. Он закатил глаза и кивнул. И это ты следил за мной в Нью-Йорке? Кэсси уже не спрашивала, а утверждала со всей уверенностью. Да. Ты работаешь с Мирандой? Я так думал, но оказалось нет. Ее звали Елена, Елена Орлова. Звали? — Звали. — Она мертва? — спросила Кэсси, почувствовав облегчение, но и, как ни странно, печаль. — Боже, как? Почему? Произнося эти слова, она заметила темное пятно на ковре, вспомнила Алекса на простынях величественной кровати в Дубае и заподозрила, что на этот раз кровь принадлежит Елене. — Потому что она тебя не убила. Это был первый звоночек. Мы подозреваем, что она переметнулась во время учебы в Бостоне. Она работала на ваших. «На Америку?» «На Америку». «Значит, ты из российской разведки?» «Я никто». Энрико врезал ему локтем, Бакли поморщился и ответил. «Да, я из ФСБ, из группы казаки. Можешь погуглить». Потом обратился к Энрико. «Не надо отбивать мне почки, не надо меня душить. Думаю, нам всем понятно, что я никуда не денусь. Так что не дави на меня, ладно, приятель?» «Кассандра, звони уже!» сказал бармен. «Не разговаривай с этим психом!» «Нет, Кэсси, не звони, оставь в покое телефон!» Мешал собак «В ванной рядом с телом елена ты найдешь ее сумку. а В ней пистолет, еще один. Тоже берет, то уже заряженная. А значит, слава богу, тебе не придется ее заряжать. Тебе ничего не придется делать, еще там есть нож. Даже если ты не из ЦРУ, в чем я уже уверен, все равно у тебя появилось несколько друзей ФБР. Позвони им. «Скажи, пусть позвонят своему аташе по правовым вопросам в Риме. Скажи им, что Елена Орлова находится в этой гостинице в номере 621 и что она мертва. Скажи, что Евгений Степанов сидит в 406-м, двумя этажами ниже. Дождусь атташе там. Когда я выйду из твоего номера, сосчитай до 30, выстрели из пистолета, а потом кричи и зови помощь. «Не делай этого, Кассандра!» — замотал головой Энрика. «Он просто хочет сбежать». «Нет, чувак, я не сбегу, мне бежать некуда». «Я хочу знать одну вещь», — сказала Кэсси. «Мой зять чист?» «Насколько мне известно, да». «Значит, ваш крот кто-то другой?» «Похоже на то». Кэсси опустила трубку и брала палец с кнопки вызова персонала. Зашла в ванную и подняла сумку Елены. Сначала она старательно отводила глаза от трупа, но потом поняла, что не может не взглянуть. Вот и она, Миранда. Елена. Она лежала на боку, но все же Кэсси видела, как глубоко Бакли всадил нож в ее шею, видела кровь, скапливающаяся у слива. Кэсси вынесла сумку из ванны и начала в ней копаться. Она не знала, что делать с половиной ее содержимого — таблетками, наручниками, но нашла нож и беретту. Сняла пистолет с предохранителя. «Помни, пистолет нормально заряжен», — предупредил Евгений, когда она вернулась продолжай «Наставь на меня пистолет, все в порядке. Так тебе будет спокойнее. Потом пусть твой друг меня отпустит и встанет рядом с тобой. Ты отдашь мне нож. Если хочешь держаться на расстоянии, брось нож на кровать. Думаю, на ковре покрывали уже достаточно моей крови. Но не помешает добавить еще немного. И здесь на полу валяется мой зуб, так что криминалистам будет над чем поработать. Потом я уйду в свой номер, а ты позвонишь своим знакомым ФБР» и скажешь им, где я нахожусь. «А служба безопасности отеля?» «Нет, им не звони. Они доложат в итальянскую полицию, а это приведет к настоящему расследованию. Я хочу, чтобы мир, по крайней мере, мой мир, считал, что ты меня застрелила. Ты меня убила». Энрик отрицательно качал головой, умоляя Кэссе не делать этого. «Интересно, он вообще отпустит Евгения, когда она попросит?» «Может, и не отпустить». Она подумала обо всех ошибках, которые совершила в своей жизни, обо всей боли, которую посеяла и пожала, обо всем, чего у нее никогда не будет и что она никогда не сделает. Но сейчас ее посетило чувство, что, выполнив указание Евгения, она не ошибется. «А как же я?» — спросила она. «Ты говорил, что даже если я убью тебя или позвоню в полицию, кто-то все равно придет по мою душу». «Ты станешь другим человеком». Ваши об этом позаботятся. Видимо, по словам вашей, ты подразумеваешь не авиакомпанию. Кэсси, послушай, только вдумайся. Неужели ты хочешь и дальше идти по жизни с клеймом «Убойный борт вертихвостки»? Сомневаюсь. Сейчас между нами есть нечто общее. Я совершенно не мог такое предположить, когда пошел за тобой в тот бар в эст Нам обоим надо начать жизнь с чистого листа. Федеральное бюро расследований... FD302. Меган Бриска, бортпроводница. Дата: 7 августа 2018 года. Меган Бриска была опрошена соответствующими идентифицированными специальными агентами Нэнси Сондерс и Эмри Лири в офисе ФБР в округе Колумбия. Интервью проводила Сондерс, конспектировал Лири. Получив прямой вопрос, работала ли она курьером и доставляла ли секретную информацию и документы иностранным властям, она сломалась и ответила положительно. Она призналась, что она и ее муж получали плату от Российской Федерации. Он, как консультант, использовал свой допуск к секретным документам и передавал ей материалы. В последнее время по программе оборонительных средств химического вооружения, реализуемые в химико-биологическом центре Эджвуда в Мэриленде. Она, в свою очередь, доставляла эти материалы своим куратором за границей. Она попросила адвоката. Допрос завершился ее арестом и арестом ее мужа. По итогам допроса в доме и гараже семейства Бриско, в центре вилле, штат Виргиния, был произведен обыск. В распределительной коробке, располагающейся в спальне хозяев, были спрятаны два флеш-накопителя, на которых содержалась секретная информация о химическом оружии.